Глава пятая. Вздрогнув, Женя попыталась вырваться, но мужчина не отпускал. Он с ухмылкой смотрел на вырывающуюся красавицу и проговорил. «И кто этот инвалид? Ещё один груз, который решил взвалить на себя. Так нравятся сложности, я могу их тебе устроить». «От такого ничтожества другого ожидать не стоит», — прогрохотал Громов, выезжая вперёд, молниеносно перехватывая сильной рукой запястья мужчины, откидывая в сторону. Гротов выдал визглый рёв и, отступив на шаг, с яростью выдохнул. "Да как ты смеешь меня трогать, я гнида!" рявкнул Андрей и, кивнув в сторону лестницы, добавил: "Убирайся, есть вопросы, будем решать в судебном порядке. Посмотрим, насколько тебя хватит, но тебе ничего не светит". "Да кто ты такой, чтобы говорить за неё? Я не к тебе пришёл. Я её муж", ледяным тоном проинформировал Громов. мечтая заехать в выродку по мурде. Колека, думаешь, сможешь помешать мне? Не думаю, уверен. С тросом я и на кресле коляски справлюсь, так что убирайся, грозно рявкнул он, застряв внимание на испуганной девушке, дёргающей от волнения огромную футболку, закрывающую стройное тело, и попросил: "Женя, заходи, простудишься". Лепина недоумённо кивнула, не понимая, к чему он сказал последнюю фразу, и растерянно побрёл к двери. Столько всего свалилось, ей нужно переварить, обдумывая, как поступить. А Громов повёл себя неожиданно, как тогда, 3 года назад. Почему? Ведь он не выносит её. Дождавшись, когда уйдёт Евгения, Громов с пренебрежением бросил взгляд на лощёного нежеланного гостя, показывая головой в сторону лифта и процедил: Ещё раз к ней или ребёнку подойдёшь, и что, поднимешься с этой коляски и дашь по морде? Кротов не мог успокоиться, его переполняли злобы и раздражение. Думаешь, только у тебя есть знакомые, которые делают чёрную работу? Смотри, чтобы не вернулось бумерангом. Ты мне угрожаешь? Я предупреждаю, а дальше увидим. Александр хмыкнул, стараясь сдержать лицо, чтобы инвалид не посчитал его трусом, и направился к лифту, резким движением ударяя по кнопке, не желая смотреть назад. Совсем не ожидал он такого приёма. Знал, что упрямая рыжая девчонка не сдастся так легко, если учитывать, что и раньше не сломалась. Но всё же было несколько вариантов сломить её, а теперь всё усложнилось. Громов ещё некоторое время наблюдал, пока мужчина не скрылся в кабине лифта, напоследок бросив презрительный взгляд. Андрей задумчиво повёл головой, понимая, что этот честным путём не пойдёт. Дерьмо, а не человек. Такой бьёт спину и действует из-под тяжка. Переговорить бы с адвокатом... Хвостов его звонки игнорировал, не желая отвечать. После того, как Громов очнулся и получил краткий курс о перспективах, он позвонил адвокату, но мужчина попросил не беспокоить. Его время слишком дорого стоит, надо же. И это именно этого пацана, он взял с нулевой практикой, увидев потенциал, но когда он оказался без денег, то его откинули в сторону. Мужчина сжал руки в кулаки, с ненавистью поглядывая на ноги. Вздохнул и стал разворачивать коляску, но тут задумался, вспоминая про Ломово, друга из детства. Благодаря его поддержке он крепко встал на ноги, а потом их дороги разошлись. Громов познакомился с Суворовым, успешным предпринимавчим бизнесменом, предложившим вести общее дело и провести крупную сделку. Новый друг и соратник понимал его как никто, размышляя в сфере бизнеса на одной волне. Илья же считался взрывным, необузданным, неуправляемым, предпочитая проблемы решать кулаками. Как получилось, что они отдалились, Андрей не помнил, но был уверен, что если найдёт Лома, то Илья бросит всё и поможет, как бы сейчас ни презирал его. Так было всегда. Нелюдимый и дикий Лом был верен тому, что считал важным, а он Громов запустил пальцы в волосы и на секунду задумываясь, что нужно состричь лишнее. А потом нахмурился, вспоминая о том, что стало смыслом в жизни. Деньги и власть. Андрей так быстро поднялся с dna и стало казаться, что Илья ниже рангом, хоть и друг, а мило уважение и погоны, дослужившись до начальника боевой группы специального назначения. Потом он ушёл, насколько грома слышал, попадался в каскадёры, через год Ломов уже считался профессиональным каскадёром, лучшим постановщиком трюков. Честно признаться, огроммв считал глупостью рисковать своей жизнью за копейки для куска в фильме. В то время, когда он сидел в солидном кабинете и зарабатывал миллионы. И теперь ничего нет. Все его оставили. Но Жене нужно помочь, если, конечно, она подробно расскажет ему о том, что случилось 3 года назад. Только так. Ему нужно знать правду, но как? Липина молчит. Да она даже не рассказала бы ему о том, кто приходил. Он был уверен в этом. Если бы он не понял, что она ругается с кем-то, так и не узнал. Крики заставили его подняться с дивана, Андрей предупредил Марину не выходить из зала и поторопился к Жене, чтобы узнать, в чём дело. Когда увидел, что неизвестный мужик дёргает её за плечо и руку, ярость моментально вернула в реальность. Проклятая коляска. Нет, нужно что-то решать. Выскочка не отстанет, и ещё ему необходимо знать всё касательно ребёнка. Тогда, возможно, и он поймёт, почему помог ей во что не верил до сих пор. Он был слишком эгоистичен, алчен, насыщен успехом, деньгами, вниманием изящных красавиц. Да, он допустил огромный промах, повёлся на блестящую пыль, потеряв хватку. Ещё бы понять, как он всё потерял. Андрей не верил, предполагал, что допустил ошибку, но чтобы порушить бизнес и покончить жизнь самоубийством, нет. Никогда. Не для того он выживал, карабкаясь наверх. Он всё вернёт, всё, что потерял, только это потом. Громов посмотрел на дверь и направил кресло внутрь, слыша голос Евгения, рассказывающей сказку дочери. Отлично. Как уложит спать, они поговорят. Пора. Время пришло. Поправив одеяло, Женя закрыла глаза, не представляя, что теперь будет. Суды, разбирательства. Как будто у неё больше забот нет. Устала, как же она устала. Блёкнув в окошко, кивнула в чёрной мгле, будто в темноте кто-то наблюдал за ней, напоминая, что слабость непозволительная роскошь. Шей медленно вышла из комнаты, прямым ходом направляясь в кухню. Ноги гудели, напоминая о тяжёлом дне. Возникла мысль, что он никогда не закончится. включив свет, женщина вошла внутрь и увидела Громова, сидящего у окна. Ты, перевела дыхание, не понимая, почему он здесь один в темноте. Хочешь чая? Я хочу, Громов сделал паузу, узнать о том, кто приходил к нам, угрожая забрать Марину. Я считал, что она твоя дочь, но нет, теперь хочу услышать правду. Она моя дочь, протестующе возразила Евгения, приближаясь на шаг к нему. откидывая косу на спину, очень тонко ощущая мощное раздражение на его слова. Поспешно подошла к плите, поставила руки на чёрную панель, склонив голову вниз и устало проговорила: "Теперь моя. Виктория умерла, когда Амарине ещё года не было. Я приехала к ней на Новый год, а она с мужиками отдыхала. Ребёнок в соседней комнате с высокой температурой и бронхит. Я легла с ней в больницу, а когда я вернулась, то сестра она уже была холодная, её задушили. «И что выяснили?» — сухо уточнил мужчина, понимая, что нужно сказать слова сожаления, но не знал, какие. «Ничего, до этого все, кто заходили, говорили, что в этот день не были. Да и следователи не хотели расследовать, особенно когда слышали о ней только гадости. Вика, вы плохо ладили?» В упор спросил Громов, непривыкший медленно и корректно подходить к вопросу. И в жизни, и в работе он действовал нахрапом, мгновенно, не желая надеяться на кого-то, полагаясь лишь на себя. Вздохнув, Женя повела головой, облизнула губы и пошла к столу, присела и осторожно начала. Тогда я плохо воспринимала ситуацию, делая всё на автомате, а потом малышку забрали, взяли и безжалостно забрали. Я не понимала, честное слово, была в растерянности, ведь моя сестра замужем, у неё богатый мужчина, а тут? И почему отец не забрал ребёнка после смерти жены? Евгения закусила губу, чувствуя кровь во рту и, дёргая пальцы, выгибая ладони, прошептала. А не было никакого мужа, брака? Вымысел сестры. Ради денег она оформила документы, как мать-одиночка. А может, никто и не звал замуж. У Марины по закону нет отца». Я не могла поверить. Для меня информация стала шоком. Не представляю, что делать, я начала искать Кротова и нашла. Когда явилась к нему в офис, он был очень недоволен. Сказал, что был с ней в последний раз, когда я приезжала в гости, когда она на четвёртой неделе беременности была. Прожив с ней ещё несколько дней, Кротов понял, что не хочет связываться. Через 2 недели после моего отъезда он застал Викторию с любовником и ушёл. Александр кричал, что достоверно не знал, чьё это отродье, а раз от такой мамаши, значит, такое же корыстное чудовище будет. Ещё поведал, что встретил нормальную женщину, и ему не нужны выродки. Я ушла, а через день явилась хозяйка квартиры и сказала мне выметаться, если не заплачу. Заверив, что всё хорошо, сняла жильё на месяц, не зная, что делать. Проконсультировавшись со всеми, поняла, что мне ничего не светит. Тяжело мне далось решение, но я переехала и устроилась на работу. Сказали, что если будут деньги на счёте, стабильный заработок и где жить, то мне разрешат. Но нет, отказ. Я молодая, одна. В полном отчаянии бродила по городу, пока случайно не оказалась на мосту, и потом встретила тебя». Я всё рассказала, поделилась обо всём, что накопила, а на следующий день ты пришёл ко мне на работу и предложил помощь. Я предложил брак? Да, ты предложил фиктивный брак. Ну, то есть брак, который мы бы прекратили без хлопот через юристов, чтобы не было нелепых слухов. Ты сказал, что всё уладишь. Получается, про фиктивные отношения не было и слова в договоре, так? Там покажи мне документы, которые остались у тебя. Поднявшись, Женя вышла из кухни и направилась в спальню, где в толстой папке складывала все документы на себя и дочку, а также медицинские заключения. Вернувшись, она положила папку на стол и, вытянув нужный договор, отдала мужчине. Всё время, пока Громов внимательно читал, она переживала, не зная, что думать. Считая, что нужно отвлечься, Евгения поднялась и нажала на кнопку электрического чайника, желая заварить чай с мятой. Обычный брачный договор Нет никаких дат. И вот ещё. Ты подавала заявление на перевод суммы? У тебя есть возможность получать ежемесячно или раз в год приличную сумму. Нет, мы сами. Мужчина задержал внимание на хрупкой женщине подошедшей к шкафчику, засыпающей заварку в чайник. Гордея. Сколько мы с тобой общались? Внезапно спросил он, не желая откладывать вопрос в долгий ящик. Женина хмурилась, но всё же протянула 3 дня. Первый знакомство, второй подписание документов и третий. Она замолчала, поэтому Громов дал ей 2 минуты ответить, а когда не дождался, уточнил. И третий. Через неделю твой адвокат позвонил и сказал, что можно забирать Марину. Но приехал не он, а ты, чтобы съездить за ребёнком. И что? Съездили и забрали. Резко выдала Евгения и отвернулась, давая намёк, что разговор закончен. наливая кипяток в кружке, тут же спрашивая: "Будешь чай с мятой?" Вероятна гадость. Буду. Кивнув, женщина поставила перед ним кружку и достала из духовки пирог, разрезая на большие куски, укладывая в тарелку. Определив блюдо рядом с мужчиной, она пододвинула кружку и прошептала: "Очень успокаивает". И всё? Что всё? Больше мы не виделись? Женя подняла лицо, Думала секунду, а потом слишком быстро сказала. «Нет, всё. Или ещё вопросы будут?» «Я хочу помочь». «Не вижу связи». Громов как-то недовольно посмотрел и произнёс. «Я хочу позвонить другу и попросить приехать сюда, чтобы помочь. Ты не будешь против?» Женя сделала глоток и кивнула, тихо спрашивая. «Думаешь, у него есть шанс?» «Нет, я считаю, что он ничего не может. Никто, и звать никак. Но тут нужен хороший адвокат». У меня остались деньги на счету. Громов стиснул зубы и отвернулся. С недовольством смотрел на стену, а потом произнёс: "Почему ты решила мне помочь? Я тебе никто. Ты помог мне, когда я была в отчаянии. Спас меня". Мужчина резко повернулся, повёл челюстью и резко уточнил: "Решила отплатить и спасти?" Чувствуя агрессию, Женя провела подушечкой пальца по ботку кружки и ответила: "Прости, если обидела". Но ты для меня так много сделал для нас. Может, для тебя это мало, а для нас всё. И я хотела помочь. Громов ничего не сказал на её слова, лишь кивнул и с каким-то раздражением выдал: "Понял, ладно, на сегодня достаточно. Иди отдыхать". Мне ещё платье обшивать Мишурои, и Громов возмутился. Он впервые видел женщину, которой совершенно плевать на себя, главное счастье других. В своей жизни он встречал лишь хищниц, жадных и хитрых, способных на всё ради своей цели, или те, кто ничего собой не представляли, ни к чему не стремились, заботясь лишь о том, что встречалось на пути. Андрей отнёс Женю ко второй категории, но наблюдая за ней столько времени, отмечая, как она изматывает себя, работая, чтобы содержать чужого ребёнка, прилагая силы и терпение на колеку, ежедневно ухаживая заставляя себя и его неосознанно стал восхищаться. Нет, первое время её прямое поведение бесило. Она старалась, а ему было плевать. Громово раздражало всё, хотелось закрыть глаза и забыть про этот чёртов мир, особенно когда смотрел в окно, наблюдая за людьми. У каждого свои проблемы. Люди как муравьи куда-то спешили и не ценили того, что у них есть, как и он. Он наслаждался жизнью, не представляя, что можно быть счастливым только потому, что у тебя целые конечности и ты можешь ходить. В юности, когда решил, что сделает всё, чтобы жить в богатстве, он шёл к своей цели, наплевав на всё, что окружало. А сейчас, запертый в клетке, он анализировал, воспринимая жизнь и поступки людей иначе. Стоило Евгении с дочерью выйти из дома, он занимался, выполняя всё, что требовалось, чтобы рыжая девочка, как он про себя называл её, увидела результат, из-за которого гробила себя. Когда 3 дня назад приехал врач, которого каждую неделю платно вызывала Женя, не слушая его рявканий и возмущения, и, сказав, что удивлён его успехами, мужчина понял, он будет ходить и раньше, чем предполагал Леванов. Теперь он старался и для себя, с диким отчаянием, яростью ничто, желая встать на ноги, чтобы вновь в себя почувствовать живым и полноценным. Ты с такими темпами загнёшься, и у Марины больше никого не останется, если о себе не думаешь, то вспомни о ней. Слава достигла цели. Женя отвернулась, чувствуя усталость и грусть. Громов прав. Очень точно подметил. Вновь сделав глоток, она проговорила: "Я завтра вечером доделаю. Ещё есть время. Утренник послезавтра. На улице темно, будь осторожнее, когда идёшь одна". Евгения, не понимающе нахмурилась, пытаясь себе доказать, что это просто слова, а не забота. Ей казалось, что Громов совсем не замечал ничего, жил в своём безрадостном мире. Смущаясь, она откусила пирог и медленно прожевала, стараясь не показать, как растеряна. Ощущая взгляд, подняла лицо и встретилась с напряжённым взглядом мужчины, не зная, что он от неё ждёт, она повела плечом и спросила: "Зачем ты мне это говоришь?" Мужчина нахмурился, понимая, что ведёт себя странно, мгновенно разозлился, не понимая новых эмоций, словно для него это оказалось неожиданностью, а потом буркнул: Не забывай, Кротов сделает всё, чтобы забрать ребёнка. Законно у него не выйдет, значит, будет пытаться убрать тебя. Убрать? Что ты имеешь в виду? Да, убрать. Поверь, это очень просто, тем более у тебя нет защиты. Всё зависит от того, как сильно ему нужна девочка. Выпев чай, Женя поспешно встала и направилась к раковине. Сполоснув посуду, она повернулась и проговорила: "Пойду в ванную, ты" Она замялась через «Сколько освободишься, чтобы я массаж сделала?» «Я сам». «Нет, ты сам делай в любое время и как считаешь нужным, а мне нужно хорошо разминать ноги», — отчеканила она, не желая слышать о возражении. «Через десять минут», — буркнул он, понимая, что спорить бесполезно. «Будет жужжать, пока ему не надоест, пчела». Странно, но эта мысль вызвала ухмылку. «Отлично, я подойду». Произнесла жений и поторопилась в ванную, где на стиральной машине ожидала одежды и полотенца. Некоторое время стояла, вглядываясь в стену, обдумывая слова мужчины, а потом залезла в ванну, принимая душ, стараясь, чтобы вода не прошла через щель и не залила пол.